Глава 31. Пожалуй, Лиза все-таки ошиблась. Главное, ради чего ее сюда выманили, начинается именно теперь. Она сделала удивленное лицо и спросила. «Нет, а что?» Дальше надо было изобразить достоверный испуг, любопытство, разочарование, настороженность, но ей ничего и не пришлось. «Ну как же?» С плохо скрытым злым торжеством проговорила мачеха. «Ради того, чтобы прибрать к рукам полный пакет, он бросил женщину, беременную его ребенком, и женился на тебе, Лизочка!» Что-то такое разорвалось в мозгу, отчего все звуки вдруг стали приглушенными. Лариса продолжала говорить, указывая взглядом на Марка и улыбаясь, а Лиза медленно обводила глазами зал. Странное ощущение, будто она превратилась в сломанные песочные часы. Колба вдруг лопнула, и песок сыплется, сыплется. Точку опоры. Ей нужно было найти точку опоры, чтобы это остановить. «Они с Феликсом одного поля ягоды на все пойдут ради своих грязных игр», продолжала капать ядом мачеха. Где-то Лиза уже это слышала. И тут Лариса доверительно склонилась к ней, беря за руку. «Уж если он от своего ребенка так легко отказался, то, поверь, от тебя избавиться при первой же возможности. Оно и понятно, зачем ему с кем-то делиться. Поэтому тебе просто необходима поддержка семьи. Подумай об этом». «Вот оно. Нашла. Пробилась сквозь вату. Точка опоры. Чтобы сейчас ей не внушали». Одно не могло быть правдой. Марк никогда не бросил бы своего ребенка. Она это знала. Живое доказательство Сашка. Песок остановился. Она посмотрела на руку Ларисы, потом перевела взгляд на ее лицо и проговорила. «Буду знать. Спасибо, что предупредили». И отошла. Сначала медленно, потом немного ускоряясь. «Быстрее нельзя. Нельзя». А удар был силен. Да, Марк никогда не бросил бы своего ребенка, но он мог о нем не знать. Не знал же Феликс Серов о том, что у него есть дочь. И это меняло многое. Это меняло все. Сразу вспомнились скандальные выходки Ирины. Теперь все воспринималось иначе. Ей надо было как-то осмыслить, успокоиться, хотя бы на минуту оказаться подальше от всех этих людей. Лиза вышла в холл. Побыть в одиночестве не удалось. Следом за ней вышел Олег. Он подошел сзади со спины и мягко обнял за плечи. Лиза сразу обернулась, увидела его, нахмурилась. У нее в голове и без того слишком много негатива вертелось. «Привет, сестричка!» Кривовато улыбнулся он. «Привет!» Трудно было предположить, чего теперь ждать от него, раз уж мачеха начала масштабную войну. Она смотрела на сводного брата и пыталась как-то подготовиться. Олег прищурился и выдохнул, глядя поверх ее головы в сторону двери, а потом спросил. «Что тебе мать напела?» «Неожиданно!» Лиза вскинула на него взгляд, а Олег поморщился. «Феликс затеял бракоразводный процесс». «Вот она и бесится!» «А ты?» Вырвалась у Лизы невольно. «Я с Феликсом!» Ответил тот и снова кривовато усмехнулся. «Ну и теперь, сама понимаешь, я у мамаши персона нон-грата!» Грустно так. Лизе даже стала не по себе, когда он тихо добавил «Сам-то в бойцы не гожусь, но понять, что к чему умею!» «Олег!» «Что, сестренка?» Она вдруг поняла, что он может и хочет надавить на жалость, но нужно ему сейчас совершенно другое. «Дурак ты! Не был бы бойцом, стал бы Феликс на тебя рассчитывать!» Странный у него проскочил взгляд, и вдруг мужчина поменял позу и весело пробормотал. «А я все ждал, когда же он явится!» Лиза оглянулась. К ним приближался Марк. Тяжелые шаги. Движения рисковатые для человека, который хочет казаться спокойным. Взгляд из подлобья. Он опять был похож на разъяренного льва. Ей даже отсюда слышалось его внутреннее рычание. Подошел, остановился рядом. Глыба мрачная, раскаленный камень. А Олег, черт бы его, побрал с его улыбочкой. Он точно нарывался. Лиза поняла, что надо было как-то разрядить, иначе сейчас тут дерьмо взорвется фонтаном. «Марк», — сказала она, — «я хочу уйти». Мужчина шевельнулся. Что-то изменилось во взгляде, но все равно его напряжение ощущалось покалыванием на коже. Кивнул. «Хорошо. Не будем прощаться, Олег». Она обратилась к сводному брату. «Передашь?» «Конечно, сестренка!» — хмыкнул тот и отвесил шутовской поклон Марку. Марк только молча зыркнул на него уничтожающим взглядом, подхватил ее под руку и потащил к выходу. «Как знал! Как знал, блять! Какое-нибудь дерьмо обязательно случится!» Марк сидел в машине, ставший вдруг тесный для них двоих, и злился. «Нет, не так!» Он злился. В этом гадюшнике нельзя было появляться. И никогда больше они туда ни шагу не ступят, пусть даже не рассчитывает. Стоило вспомнить Олежика Серова рядом с его женой. Марка начинала прямо выкручивать изнутри. Мило ворковали, блядь. Хотела уйти, а ему она сказать об этом не хотела. Стоило на пару минут оставить ее одну. Зубы сжимались. Он видел, как Лиза стояла рядом с мачехой. И та ей явно что-то в уши напела, потому что она снова замкнулась в себе. Да как еще? Ее словно вообще рядом не было. Раньше он чувствовал ее эмоции. Это самое ее «Уйди, уйди, уйди!» А сейчас ничего. Нихель. Пустое ледяное безмолвие. Пустыня. И он посреди этой пустыни. «Один. Единственный нормальный день. Единственный. И тот обосрался. После каждой малейшей подвижки их, словно центрифугой, отбрасывает назад. А на границе сознания все время квасилась ревнивая мысль, что слишком близко к его жене стоял Олег. Между ними что-то было? Что между ними было?» Домой они вернулись в полном молчании. И Марк был уверен, что она сейчас снова сбежит от него. Забьется в свою комнату. Будет варить всю ту хуйню, что ей там в башку вбили. Какой же он идиот! Нахуй надо было идти туда! Кулаки сами с собой сжались. Марк уже представлял, как размажет урода Олежку. Но тут она его удивила. Лиза повернулась к нему взглянула прямо в глаза и как-то рассеянно проговорила. «Знаешь, Олег сказал...» «Что?» Дрогнул он, качнувшись вперед. Внутренним рокотом отдалась внутри странная тревога, потому что она выглядела странно, не так. Отец начал бракоразводный процесс. «Что?» «Вот теперь Марк слегка обалдел». «Я не знаю точно...» но могу предположить, зачем он это делает». Озабоченно проговорила Лиза. «Подожди». Он шагнул к ней и вскинул ладонь. Это надо было осмыслить. «Подожди». И оглянулся. «Ну не так же, в коридоре». «Да, ты прав». Она кивнула, потом оглядела себя, нахмурившись. «Пожалуй, я сейчас переоденусь и спущусь». «Хорошо». Согласился он, все еще не веря, что день может закончиться мирно, и тут же неожиданно для себя добавил. «Знаешь, я бы поел чего-нибудь. Там кусок не лез в горло». А она неожиданно улыбнулась. Бледно, почти незаметно, но улыбнулась. «Я бы тоже поела». Марк ушел к себе слегка ошарашенный, со странным ощущением, что недопонимает чего-то. Побыстрее скинул костюм с ненавистной удавкой и спустился вниз. Видя, что пришел первым, не стал ждать, пока она придет. Сам полез в холодильник. За этим занятием его и застала Лиза. На ней была та самая объемная туника, в которой он ее тут увидел в первый день. Плотные лосинки, балетки, волосы стянуты широкой резинкой на макушке. Только тогда было утро и солнце путалось в ее светлых волосах. «К черту! Его в какие-то дебри несет!» «Что ты будешь по-быстрому?» — спросил, держа в руках две тарелки. На одной была нарезка, на другой — салат. «Давай яичницу». Как-то устало проговорила она и уже направилась к плите. «Сегодня моя очередь», — сказал Марк. «И да, он умел готовить, и не только яичницу». Пока готовил, раскладывал по тарелкам и потом, пока они ели, Марк неотрывно наблюдал за ней. Не показалось ему. Девушка действительно как-то изменилась внутренне. Он даже не знал, как реагировать. Отторжение больше не ощущалось, но она как будто была где-то очень далеко в своей задумчивости. Это ставило в тупик и почему-то было обидно. Наконец, тарелки опустели. Марк отнес их в мойку и включил чайник, а сам вернулся за стол и сел, сцепив вместе руки. «Лиза?» «Да». Она вынырнула из задумчивости и провела рукой по волосам, а потом стянула с волос резинку и несколько раз пропустила пряди между пальцами. Он замер, впитывая взглядом все движения. И будь он проклят, но в этот момент она смотрела на него и не видела. «Какого хуя творится?» «Марк...» Взгляд медленно сфокусировался на нем. Олег сказал, что отец начал бракоразводный процесс. Он кивнул, откидываясь на спинку и складывая руки на груди. Об этом уже было известно. Что дальше? Я подозреваю, что он дал ход делу в день нашей свадьбы. Марк хорошо представлял, какая сразу же в семье Серовых началась грызня. Раздел имущества, дележка наследства. Пи***ц! Удивительно, что не вылезло до сих пор. Замолчать пытаются? И лишний раз восхитился хитро продуманностью старого черта его тестя. Сознательно вывел из общего состояния приданное дочери и тем самым сохранил в неприкосновенности лозинки. Удивляло другое. «Феликс с самого начала решил все в этом вопросе не в пользу сыновей. Это был вопрос». «И...» — продолжала Лиза, склонив голову на бок и пропуская волосы сквозь пальцы. «У меня был неприятный разговор с Ларисой. Она усиленно внушала мне, чтобы я, как держатель части пакета акций, ввела Романа в совет директоров». «А ты?» — спросил Марк, прищурившись. «Согласилась?» И тут она взглянула на него и усмехнулась, в точности, как Феликс Серов. А серые глаза девушки прямо говорили. «Я что, похожа на идиотку?» «Нет», — проговорила Лиза и подалась вперед, поджимая под себя ногу. «Я сказала, что подумаю над этим». Думал, удивляться уже нечему, а его молодая жена удивила его снова. «Все правильно», — сказал он. Не стоит раньше времени провоцировать их на решительные действия. «Марк, я хотела спросить, они как-то могут оспорить, судиться?» «Судиться могут, но ничего не высудят. По документам все чисто». Марк прижал кулак к рту, глядя на нее. Это был очень хороший разговор. Разговор двух деловых людей, партнеров по бизнесу. Но черт бы его побрал! Именно это Марку и не нравилось. Не нравилась эта холодно-дружественная, выхолощенная обстановка. Вид ее не нравился. Он хотел, чтобы девушка перестала зажиматься в его присутствии. И вот сейчас она не зажималась, а он чувствовал себя отвратительно, как будто все испортилось. Он неосознанно тосковал по тем искрам страсти, по пугливому пламени, что раньше в ее глазах сквозило. «Черт!» Но нить разговора не упускал. «Хорошо. Причем тут Олег?» «У него дико пригорало, стоило вспомнить, как тот стоял рядом с Лизой». «Вот тут и начинается». Качнула головой она и прикусила губу. «Олег принял сторону отца». Не знаю, что и как, но Лариса, походу, записала его во враги. «Все это как-то тухло-пахло». «И чего он хочет?» Он недоверчиво прищурился. «Ничего». Лиза пожала плечами. «Ничего, мы просто...» «Черти взметнулись у него в душе». «Что просто?» Вкратчиво спросил Марк. «Просто я подумала, если отец ему доверяет... «Мы тоже можем на него положиться?» «Мы! Мы — это хорошо!» Марк тяжело выдохнул. Но вот остальное вызывало у него взрыв ревности. Прекрасно он помнил, как старый черт говорил ему тогда, «Поищу Лизи другого жениха, в крайнем случае за Олега замуж выдам». «Почему ты думаешь, что Феликс ему доверяет?» спросил он резко. «Может быть, потому что Олег не идет против отца ни в чем?» Проговорила Лиза, глядя на него так, будто он идиот и не понимает прописных истин. «Черт! Именно идиотом он сейчас себя и ощущал. Ревность никуда не делась. Но это, так легко слетевшее у нее с языка «мы», все же заставило его успокоиться. А потом Лиза и вовсе сказала, «Марк, я думаю, что отцу будет нелегко». Он уже в возрасте. Можешь не сомневаться, я поддержу Феликса. Она взглянула на него долгим взглядом и проговорила. Спасибо, Марк. Ты могла не сомневаться. Это в наших с тобой интересах. Да, да, пробормотала девушка. Повисла пауза. Вроде бы все обговорили, а ощущение недосказанности вымораживало. Марк не выдержал. «Ты что-то еще хотела сказать, Лиза?» Она как будто очнулась и выдала ему улыбку. «Поможешь мне с цветами?»